Глава 26. «Страусы и кареты» В тревогах и терзаниях о невинно пострадавших из-за меня наконец прошла эта беспокойная ночь, в течение которой я так и не смог больше сомкнуть глаз. Как только начало рассветать, подполз к краю моста и посмотрел вниз. Карета стояла полностью погруженная в воду, и над гладью виднелась только слегка обугленная крыша. Хотя местность возле обоих берегов была также частично оплавлена и словно вспахана, то тут-то там валялись все еще тлеющие останки деревьев, выкорчеванные пни и расколотые в луны. Даже неискушенному в военном ремесле человеку можно было понять. Тут прошел нешуточный бой. «Вот это поворот!» Держать засломанный штырь от перил, что торчал из доски, сказал я, поднимаясь на ноги. Выпрямился и стал смотреть по сторонам в поисках подмоги, но ни с одного берега никого видно не было. Постоял пару минут и, решив не терять времени даром, пошел вниз. Карета стояла метрах в трех от песчаного берега и слегка покачивалась, тревожимая течением реки. «И как же мне тебя достать?» — хмыкнул я и по уже сформировавшейся привычке почесал за ухом. Лезть в воду не хотелось. «Во-первых, я не знал, что тут за течение и насколько оно сильное. Во-вторых, в воде могли обитать не только безобидные сигушки, но и другие, более опасные хищники. Хотя и сигушки не были агнцами. Я видел их в деле, и моя кровь у них буквально башню срывает. И что будет, если я вот залезу сейчас в карету и случайно намочу рану? Уверен, ничего хорошего уж точно не случится». Не пройдет и секунды, как вода опять закипит, и на этот раз, чавкая, будут есть уже меня. Такого допустить я не могу. Следовательно, нужно быть очень внимательным и аккуратным. Тогда как мне попасть внутрь? Конечно, можно прыгнуть с моста на крышу кареты, но это ровным счетом ничего не даст. Карета утоплена, акваланга у меня нет. Да я и не дайвер-водолаз. В который уже раз оглядел горизонт. Никаких тягловых животных не обнаружил. Единственный, кто был относительно рядом, это пасущийся на травке неагрессивный страус двух с половиной метров роста. Постоял с минуту, прикидывая все «за» и «против», и в конечном итоге решил «Страус так страус!» Достал из сумки веревку, соорудил что-то типа удавки или лассо, не спеша подошел к красивой и гордой птице и аккуратно перевязал его веревку не только через шею, но и обхватил крылья, дабы тот в порыве предстоящей работы себя не задушил. Страус на мои инсинуации особо никак не реагировал, а лишь косил глазом и продолжал щипать травку. Потихонечку, аккуратненько вбил колышек в землю и подвел птицу к воде. Да, если и почувствовала что-то неладное, то вида не подала, а пару раз крякнув, продолжила выискивать вкусности на земле. Достал вторую веревку, вновь соорудил лассо, закинул его в сторону кареты. С третьего раза мне удалось надеть петлю на одну оглоблю. Подергал, проверяя. Веревка вроде хорошо закрепилась и не слетала. Конец веревки со страусом связал с концом веревки, что была привязана к карете. Видя мои действия, птица, почуяв что-то неладное, распушила крылья и негодующе курлыкнула. Я еще раз проверил узел и решил, что конструкция довольно прочная. Можно было начинать. «Давай, тяни ее! Пошел!» — скомандовал я, начав подталкивать животину в сторону луга. Но, к сожалению, потуги мои ничем не увенчались. Страус дернулся пару раз и, бросив это занятие, опустил голову и вновь принялся за траву. «Эй, браток, так дело не пойдет. Вытащи мне ее, а я за это тебе вкусной травки насобираю. Идет?» Попытался я дать взятку животному, но птица безразлично пропустила мои слова мимо ушей, абсолютно не собираясь мне хоть в чем-то помогать. «Ну и жучара ты!» «Ну да ладно, не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому!» Пообещал я и стал скручивать обе веревки между собой, завязывая узлы. Импровизированный поводок, тянущийся от кареты к страусу, с каждой секундой становился все меньше и меньше. Не прошло и пяти минут, а птица уже стояла по шею в воде, примотанная к глоблем, словно заправский жеребец. Когда я коммутировал данное соединение, то в воде действовал только левой рукой. Я боялся намочить рану и спровоцировать очередное нашествие прожорливых сигушек. Пришлось, конечно, повозиться, но вскоре моя упряжка была готова. Погладил явно недоумевающего страуса по шее и скомандовал. «Ну все, моя лошадка, теперь давай, беги на сушу! Аллюру, марш!» Результата опять не последовало. Тупая курица непонимающе вращала своими глазами и абсолютно не собиралась становиться тягловым животным. «Ну стегать мне тебя, что ли? Плетки захотел? Прошу же, по-хорошему! Вперед! На сушу! Марш! Но! Пошел! Давай!» «Эй, ухнем! Вытащи мне эту чертову карету на сушу и иди на все четыре стороны!» Продолжал увещевать я, ища по сторонам, чем бы мне пригреть заднее место новой испеченной кобылки. На эти мои увещевания птица все же отреагировала. Но отреагировала несколько не так, как я ожидал. Страус негодующе посмотрел на меня, недовольно гаркнул и, отвернувшись, стал смотреть в другую сторону. «Игнорим, значит? Ну-ну, смотри сам!» «В игре всем новичкам предлагается выбрать путь. Считай теперь, что свой путь ты уже выбрал». Сказав это, я тяжело вздохнул, снял с руки повязку и, размахнувшись, закинул ее прямо на немного торчащий из воды хвост птицы. Чавк, хлюп, шмяк. Многообещающие звуки не заставили себя долго ждать. Вода вокруг страуса ожила. Через пять ударов сердца раздался душераздирающий крик бедной птицы, которая все же решила впрячься в работу. Вода под кутцем с трусиным хвостом забурлила. Птица широко распахнула глаза и, истошно заорав на всю степь, с места в карьер, с юзом и на максимальных оборотах в спине в воду, словно миксером молоко, стала вытягивать непомерную ношу на песчаный берег. Брызги летели во все стороны, река позади страуса ревела, Карка не достигла запредельной частоты, и это не могло не сыграть своей роли. Потихоньку-полегоньку, скрипя всеми рессорами, вибрируя дверями и крышей, сантиметр за сантиметром карета ползла в сторону берега. Малая эльфийка с явной неохотой начала отдавать мне мой трофей. «Хорошо!» — кричал я. «Пошло! Пошло!» Криком поддерживала меня птица, чьи ей и пух летели во все стороны. Чавкая, радовалась живая серебристая масса плавников и челюстей, обгладывая хвост невольного тяглового животного. Интерлюдия Изначальные земли светлых солнечных эльфов. Город Эльфистар. Посольство Темной Империи. «Ну что?» — дрожащим голосом произнес посол Темной Империи, с надеждой глядя в глаза своего первого помощника, военного атташе Арчибальдо. А мне не нет, месье, это наша карета. Прошептал тот, вытирая платком засохшие губы. А он, он жив? Нет, ваше темнейшество. Весь экипаж погиб и сейчас обретается вечное ничто. А послание? Где оно? Гонец живет с важную дипешу. Нам пока не удалось выяснить, где именно погиб гонец. Сейчас мы пытаемся вытянуть эту информацию из великого ничто. «Но, как вы прекрасно знаете, Монсеньор, Великий Тайрин Дроу, другая сторона жизни, неохотно делится своими секретами». «Невероятно!» — вскричал посол. «Кто мог такое сделать? Какие силы были задействованы в этой операции? Курьер же был 180-го ранга. Кто в этих землях мог бросить ему вызов? Разве что кто-то из семьи высших эльфов? Или короля солнца? Это их работа?» Сейчас сложно что-либо предполагать, ваше темнейшество. Светлые должны будут вот-вот начать учинять дознание. Конечно, скорее всего, это будет сделано для отвода глаз, чтобы усыпить нашу бдительность и скинуть с себя подозрения. Однако, как вы знаете, в их стране есть преданные нам люди. Они уже сигнализировали мне, что светлые, когда почувствовали колебания мироздания после смерти гонца, сами впали в ступор, и были крайне обескуражены произошедшим. «Арчибальдо, ты должен быть готов! Готов ко всему!» «Уверен, это все не просто так! Уверен, это не случайность! Тем более, что случайностей такого рода быть не может!» «Тут!» Он ударил кулаком по стене. «Земли от первого до девятнадцатого ранга! Никто не смог бы убить столь сильного мага!» Это было заметно и небесные сферы показали бы на опустошение всеземного резерва в той провинции. Ты представляешь, сколько маны нужно потратить, чтобы нейтрализовать все купола, защитные заклинания, магические эффекты столь сильной сущности, каковой был наш курьер? Эту работу его учили выполнять с самого раннего детства. И на тебе! Тихо, без шума и пыли, без единого свидетеля. Его, словно слепого щенка, буквально перемалывают муку. Уму же непостижимо. Ты представляешь, до какого уровня цинизма дошли наши отношения с этими проклятыми светлыми? Они превратились в хладнокровных убийц и садистов, которые запросто отправляют в небытие самых преданных и сильных из нас. Готовься, Арчебальдо. Мне кажется, в ближайшее время нам придется бежать, прорываясь к своим сбоям».